Глава 17. Запертая дверь. Леночка Уфимцева проснулась поздно и в состоянии жестокой тревоги. Она лежала в постели, укрывшись одеялом с головой, вжимаясь в подушку, стараясь словно стать меньше и ростом, и массой тела. Пыльная квартира, в которой не убирались уже много месяцев, давила тишиной на барабанные перепонки. Но Леночка чувствовала, это затишье и пустота обманчива. На какое-то время она уснула опять и в рваных, отрывистых снах видела то, что давно пыталась забыть, отринуть от себя. Некоторые поступки, нами совершаемые, непоправимы, и впоследствии приходится платить за них. Однако постепенно день взял своём. От долгого лежания в постели заломила спину и свело ноги. Леночка нехотя встала, прошлёпала в ванную. Она не стала принимать горячий душ, лишь умыла лицо и хмуро глянула на себя в зеркало. И тут раздался звонок по мобильному. Звонили настойчиво, долго. Стоя в ванной, тупо глядя на воду, текущую из крана, Леночка не двигалась. Она дождалась, когда телефон затих, и только потом взяла мобильный в руки. «Отец». Это звонил отец из своего заграничного далека. Нет, с ним она пока не станет разговаривать. Вяло возясь на кухне, инспектируя холодильник, Леночка понимала, что она совсем не чувствует голода. Есть не хотелось, но она ползала по кухне, как осенняя опоённая ядом муха. Электрический чайник вскипел, но она долго с недоумением глядела на него, словно вспоминая. Что же надо делать дальше? Ага, всыпать в чайник заварку, залить кипятком. Чай горячий, крепкий, наверное, поможет справиться с этой острой, грызущей тревогой внутри, с этой нарастающей паникой. Леночка заварила чай, плеснула в чашку, глотнула жадно и обварила крутым кипятком язык и губы. Стало ещё хуже. Рот горел, как в огне. И она, выплеснув кипяток в раковину, налила в чашку сырой холодной воды из-под крана. Чёрт с ним, если пронесёт потом. Может, так и лучше. Может, хоть это слегка очистит её тело и дух, разъедаемые как проказой, паническим страхом. Так, ничего и не поев, она села в кресло у окна, смотрела на крыши домов площади трубной. Город жил за окном обычной жизнью. Шум машин, голоса. Дальний вой полицейской сирены. Леночка скорчилась в кресле, подтянула колени к подбородку, обняла их руками. Туже, ещё туже. Вот так. Сбиться в комок и сидеть. И ждать. Чего? Она услышала это так отчётливо, словно не существовало вокруг обширного, захламлённого квартирного пространства. Этого мира в четырёх стенах, который прежде спасал её от себя, но вот сейчас, сегодня, спасти уже не мог. Она услышала звук лифта. Лифт остановился на её этаже. Вышли какие-то люди, двое. Звонок в дверь. Вот, вот оно. Вот от чего так ныло сегодня всю ночь сердце и сосало под ложечкой. Длинный настойчивый звонок, как и по телефону. Леночка сидела в кресле, она словно срослась с ним всем своим телом. В дверь звонили и звонили, потом начали стучать. Затем внезапно всё затихло. Леночка сползла с кресла и на ватных ногах подошла к двери, заглянула в глазок. Двое мужчин на лестничной клетке звонят в дверь напротив. Им открывает соседка, и они о чём-то с ней тихо говорят. Леночка наблюдала в глазок, а руки её судорожно шарили по двери, проверяя замки и цепочки. «Нет, всё, всё закрыто. Дверь. Это спасительная дверь квартиры» отгораживающая, защищающая её от грозного внешнего мира, заперта наглухо. Они не войдут сюда, нет. Если она не захочет, если сама не отопрёт дверь, они никогда не войдут сюда. Возможно, они подумают, что её нет, что она умерла, например. Или её вообще никогда не существовало на свете. Один из мужчин вернулся к двери. Леночка хотела отпрянуть, но... Острая тревога пересилила. Ей хотелось знать, что произойдёт дальше. Мужчина вытащил из кармана какую-то бумагу, небольшую, не похожую на письмо или телеграмму, и сунул в дверь. Леночка этого не видела, но ей так показалось. Она затаила дыхание, распластавшись на двери, вцепившись в замки и цепочки. Незнакомцы сели в лифт и уехали. Леночка подождала какое-то время. Она хотела уже открыть дверь и схватить послание. Она должна знать, что в нём. «Откуда грозит грядущая опасность?» И снова мобильный отвлёк её внимание. Он пискнул, сообщая о том, что пришло СМС. Она глянула машинально. Опять от отца из-за бугра. Сообщение. «Дедушку убили. Лена, что происходит?»